Глава пятая. Милый Николас. Один. Михаил. Он вновь подстучался в деревянную дверь. Два удара — пауза, два удара — пауза. Затем целая серия ударов. Подождал. Тишина. Он принялся стучать вновь всё сильнее и сильнее, пока кровь не прилила к коже и вдоль подушечки ладони не образовался синяк. «Терпение, милый Михаил», — так сказал бы сам Николас. Но всё утро Михаила преследовало чувство крайнего беспокойства, и теперь оно стало почти непереносимым. Его снова посетил тот самый сон. Этот сон является ему только тогда, когда все слетает с катушек. Михаил вновь принялся стучать еще сильнее. Тишина. Дёрнул дверь. Заперта. У Николоса была настолько развита интуиция, что стоило Михаилу подойти к его двери, как тот сразу открывал. Он всегда заранее знал, пришел Михаил и чего-то хочет. Всегда. Правда, иногда он не езжал. А сейчас, может, он опять отправился в одно из своих путешествий? Михаил покопался в памяти, но там царил хаос. Что-то случилось с его памятью. Еще со времён, когда он обитал во дворце Шизов. Хотя когда-то он сам был шизом, он помнил, помнил все. Сейчас же он мог что-то помнить, в чем-то быть уверенным, но выскаковать этого он был не в состоянии. Стоп, словечко какое-то не такое. Ухо режет. Выскаковать. Такое с ним бывает и частенько. Михаил сунул руку в карман, там лежали ключи. Чтобы не тратить время, он принялся все шесть ключей пихать поочередно в замочную скважину двери. Три ключа не подошли, зато четвертый с красной точкой, нанесенной на металле, сработал. Николас прошептал Михаил на тот случай, если он забыл то, что обязан был помнить. Но как только открыл рот, все проникающий запах гниения ударил сразу по всем его чувствам. И заполнил рот. Михаил закашлялся, чтобы прочистить бронхи, но попытавшись вздохнуть, понял, что в комнате совсем нет кислорода, только запах разложения, запах смерти, который он так хорошо помнил по дням, проведенным во дворце Шизов. С тех пор, как чувства Михаила вернулись в состояние, которое Александра называла вновь здоровые, Он понял, что на земле нет хороших запахов, тем более, что по какой-то причине обоняние у него усилилось в десять раз. Города смердели. Ямы исторгали горькую вонь обгорелой кожи и гниющих костей. Промокшая земля отдавала плесенью. Ароматы канализации наполняли воздух после каждой грозы. Но этот запах... Михаил задыхался. Господин мой, Михаил медленно пересек большой зал и сразу же заметил плащ Николаса. Плащ валялся на полу, а под ним что-то дыбилось, похоже большая подушка. Вряд ли Николас сделал это сам. Не стал бы он швырять плащ на пол даже в своих личных покоях. Плащ, как и все в облике Николаса, имел свойства сакральные. Михаил, прикрыв рот рукавом, вновь закашлялся. Наконец, когда его глаза привыкли к полумраку зала, он понял, что под плащом не подушка, а вздувшееся мертвое тело. Кто перед ним лежит, он понял лишь через несколько долгих секунд, не потому, что ум его пребывал в смятении, а потому, что он никогда не видел тела без головы. два, Александра, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один. Сидя за столом, Александра громко декламировала цифры и одновременно рассматривала шкатулку из красной кожи, в которой лежали ампулы с кровью Ньюто. Несмотря на то, что шкатулка была отныне ее собственностью, она нервничала. Ожидая Михаила, Александра стукнула ладонью по стеклянному кубу с головой Николаса три раза, затем пять и, наконец, восемь раз. Она гораздо лучше, чем Михаил и Николас, понимала силу чисел. Что касается Михаила, то он вообще не мог запомнить числа в их естественной последовательности. Александра же понимала магический смысл числовых последовательностей и могла декламировать их до бесконечности. Складывалось ощущение, что числа рождались внутри самой ее сущности, и она, произнося их цепочки, выводила их в мир как некую вторую реальность. Каждое из чисел представляло собой сумму двух предыдущих. что создавало внутри всей их последовательности определенные ритмы повторяемости. Это был алгоритм эволюции. Он жил внутри Александры, и пришло время донести его до других. Она станет единственным богом человечества, к черту саму идею божественного триединства. Хотя каждый раз, когда она доставала из шкатулки ампулу с кровью, Она рисковала уронить ее и разбить. В этот момент она все равно увлеченно и страстно декламировала свои цифры: тридцать пять, пятьдесят пять, восемьдесят девять, сто сорок четыре. Маленькая запечатанная ампула нагрелась в ее руке жаром возможностей, которые питали ее в самые холодные ночи на протяжении последних тридцати лет. Пришло ее время. Теперь ей не нужно ни в чем отчитываться перед Николосом. Она сама останется решать, кого осинить благословением, а кого придется изменить, так как когда-то изменили ее. Да, некая ирония есть в том, что ее выбрал сам Николос. Она часто задавала себе вопрос, почему он выбрал именно ее из того огромного числа людей, с кем встречался на протяжении всех этих лет. Но в том, что касается ее намерений, они всегда были чисты, чисты настолько, чтобы полностью соответствовать ее мечтам и желаниям. Зато намерения Николаса со временем изменились. В основе их отношений лежало ее стремление выжить и его забота о том, чтобы ее стремление осуществилось. Но затем эта забота была вытеснена желанием манипулировать ею, Александрой. Она на первый взгляд смирилась. Долгие годы она позволяла Николасу думать, будто признает его первенство, его претензии на безоговорочное величие. Но теперь настало ее. очередь как-то в одной старой книжке она вычитала смешную фразу давай махнемся эта фраза прекрасно описывала то что произошло в их с Николусом отношениях они махнулись и точно так же как свет ауроры вернулся на небосвод Аляски она выйдет вперед чтобы озорить мир препаратом полученным от объекта А четыре Правда, несмотря на любовь к числам, Александра не знала, что в лабиринте Хада означала эта комбинация А4. Случайно выбранная буква и цифра, которые когда-то несли в себе важный смысл, превратились в простой символ. Цифры и числа вибрируют с определенной частотой. Может быть, А4 вибрирует с частотой, с которой вибрирует Ньют? Она не знала. Четвёрка не являлась сакральным числом. Более того, этого числа не было в тех последовательностях, которыми управляла сама Александра. Но на лабораторной бирке, наклеенной на ампулу, было написано имя Ньюта, вне всякого сомнения. В ампуле содержались остатки того, что Николас когда-то ввёл ей и Михаилу, какой-то вариант ДНК Ньюта. Но даже спустя тридцать лет Александра никогда не думала о слове лекарства. То, что произвело содержимое ампулы с Михаилом, было не просто исцелением с помощью лекарства. Это было чудо. Чудо в сердцевине которого притаилась проклятие. Некие части личности Михаила вернули себе характеристики человеческого, но некоторые остались животными. то были приступы безумия, беспамятства, некоторые свойства шиза, вещи, которые пугали ее, несмотря на то, что ей удавалось их, ну, если не подавить полностью, то приглушить. То же, что слегка модифицированная последовательность ДНК сотворилась с ней, Александрой, было вообще вещью потрясающей. Александра получила чистое знание, чистое и ясное, как стеклянный ящик, в котором теперь сидела голова Николаса. Интуиция, которой она теперь владела, помогала ей не только предсказывать будущие события, но и вытаскивать информацию из прошлого. Так, словно ее собственные клетки головного мозга, подвергнувшись процедуре обгрейда, несли в себе знание всех прошлых цивилизаций. словно древний беспроводной интернет вновь фужил, и теперь она имела доступ к его ресурсам непосредственно из своего мозга. Нелепо? С одной стороны, да. Реально? Да. И еще раз да. Трансформация ее собственной ДНК была тонкой, едва заметной, но с мощными результатами. Совсем иной эффект препарат произвел на Михаила. Его тело должно было воспроизвести клетки, съеденные болезнью, и появившись они не несли в себе никакого знания. Несколько месяцев он потратил, чтобы вновь научиться говорить, но и восстановившись, он уже не стал собой прежним. Каждую ночь его мучили кошмары. Николай ждал, что Александра будет ноги ему мыть за то, что он спас ее дорогого Михаила, но та не торопилась. Михаил менялся на ее глазах дважды и не в лучшую сторону. Вернувшись оттуда, откуда не возвращаются, он стал другим, а следовательно и не возвращался вовсе. Так думала Александра. Его сознание стало исключительно хрупким и нестабильным. Стоило ему всего на десять минут забыться в мире своих грез, как его тут же настигал приступ паранойи. Но и видения его не несли в себе никакого смысла. Она же, благодаря обретенному знанию, ясно видела, как будет разворачиваться эволюция, понимала, что миру нужно именно это и ничто иное. Александра пыталась поделиться своим знанием с Николасом и Михаилом, но они ее не слушали. Откровенно говоря, они вряд ли ее понимали. Миру были нужны более могучие умы, как ее собственный, чтобы идти вперед. Визианеры, истинные боги и богини, черт побери, никто не свернет ее с избранного пути. В чем Александра была уверена, так это в том, что эволюция это не для всех. Нельзя ее просто раздавать всем и каждому, как в воскресенье на улицах раздают хлеб. Нужно было принять суровое, но необходимое решение: кто пойдет вперед, а кто останется заточенным в узком ущелье своего старого сознания. И, конечно, никто не захочет, чтобы эволюция коснулась той части населения, которая уже стала жертвой вспышки и ее последствий. Она аккуратно опустила ампулу в кожаную шкатулку. Много лет назад она была готова умереть, лишь бы выжил Михаил. Но теперь она, конечно, попытается дать ему шанс приобщиться к эволюции. Но если он им не воспользуется, она его... уничтожит. Как все это грустно, однако, но она сделает это без тени сожаления. Три. Выйдя наружу, Михаил остановился и принялся за дыхательные упражнения. Так учил его Николас. В течение трех секунд он вдыхал хрустящий морозный воздух, задерживал дыхание ровно на три секунды и три секунды выдыхал. Повторяя упражнение раз за разом, он ни о чем не думал. Думать было ни о чем. Три ипостаси Божества, Троица, власть троих. Божество одно, но в трех лицах. Упражнения должны были обуздать его ярость. но все было на смарку никакие вдохи никакие выдохи никакая медитация его не успокоит отохвативший его ярости мозг Михаила казалось потрескивал запах висевший в покоях Николаса стоял у него в носу словно запах крысы которая проникла внутрь черепа и сдохла там неделю назад мысли в голове Михаила становились звуками И то были звуки войны. Грохот выстрелов, звон мечей, крики раненых. Спеша ко дворцу Александра, Михаил все ускорял и ускорял шаги, пока не пустился бежать. Не мог ли какой-нибудь безумный пилигрим лишить Николаса головы? Возможно, и так. Но Михаил был уверен, что за таким приказом обязательно должна стоять Александра. Когда он не смог найти у Николаса в покоях гроб ту самую запечатанную шкатулку из красной кожи, в которой хранилась кровь Ньюта, он понял, кто ее забрал. Любовь к власти перевесила в ней любовь к человечеству, или любовь к человечности. Николас был безумен, но он был человечен, добр. и без его руководства Александра никогда не сможет соответствовать стандартам, которым соответствует Бог. Но Михаил тоже. Нет у него такого потенциала. Михаил покопался в памяти, нет ли там голоса Николаса. Воспоминания его были фрагментарны. Обрывки разговоров, стертые контуры событий. Но он знал наверняка, вернее не бывает, что Николас собирался сделать лекарство всеобщим достоянием. Он даже предупреждал Михаила насчет Александры, которая попытается помешать ему. Михаил бежал по извивам собственного сознания, как по лабиринту, чтобы понять, что потом сказал ему Николас. Но ему и нужно это было знать всего одну вещь. Золотая комната. Николас говорил об Александре, она не знает того, чего не знает. Но как же так получилось, что он не предвидел собственного конца? Или же он прекрасно знал, что погибнет от ее руки, но не хотел пугать Михаила? Тяжек и страшен груз такого знания. Улица. Дворец, лестница, коридор. Он пришел. Кулак, который он сжал, чтобы постучать в дверь, налился жаром. Но не успела его рука коснуться дерева, как Александра отворила дверь. Он почуял запах уксуса и морских водорослей. Александра пила зеленый чай настолько крепкий, что он пах рыбой. Уксус же она использовала для поддержания идеальной чистоты. Чистота и Божество не разделимы. Михаил знал это, хотя не каждый, кто использует уксус, может стать богом. Ты опоздал, сказала Александра и распахнув дверь шире открыла вид на стол, где стоял гроб из красной кожи. Лекарство. Три секунды потребовалось Михаилу, чтобы сделав вдох, ощутить острый запах уксуса. И три секунды, чтобы удержать дыхание. Думаешь, тебе это поможет? Эти твои дыхательные упражнения. Наклонив голову и прищурившись, она посмотрела на Михаила. Еще три секунды ему было нужно, чтобы выдохнуть. Мне кажется, это поможет тебе, ответил наконец он. Нужно сохранять спокойствие и способность шутить. Нельзя поддаваться ярости, иначе сорвёшься на крик и выдашь Александре то, чего знать она не должна. У него ведь тоже есть свои тайны. Она не знает того, чего не знает. «Не беспокойся обо мне, дорогой Михаил!» Она открыто пародировала манеру Николаса называть их обоих. Что ты сделала? Кто убил нашего великого хозяина? Михаил прошел мимо нее и приблизился к столу, на котором лежала шкатулка с лекарством. Александра коснулась края черной материи, которая укрывала квадратный объект, так же как плащ укрывал тело Николаса. Михаил содрогнулся. Через запах уксуса пробивался другой запах. Запах смерти. Второй раз за последний час он ощущает этот запах. Он никогда не был нашим хозяином. Может быть, он и управлял тобой, как куклой, но моим хозяином всегда была судьба. Одним размашистым движением Александра сорвала чёрную материю со стеклянного куба. Внутри находилась голова. Михаил закашлялся. Воздух покидал его легкие с такой скоростью, что остановить его поток Михаил не мог. Голова Николаса, глаза бывшего бога, смотрели мимо Михаила ужасающим, совершенно пустым взглядом. У тебя его голова? – спросил он. Но зачем? Хотела произвести на меня впечатление? Михаил. Отвернувшись от Александры и того, что осталось от Николаса, вдохнул и задержал дыхание, после чего выдохнул. И все по три секунды. Александра подошла к Михаилу и с любовью тронула его за плечо, правда любви в ее душе не было. Если ты считаешь, что это сделала я, ты ошибаешься. Это сделали принципы. Они его убили. Михаил отстранился от прикосновения, в очередной раз содрогнувшись от запаха уксуса. Нет, дворец, несмотря на обилие этой жидкости, никогда не станет чистым, и она никогда не станет истинной богиней. Такой, каким был Николос. Принципы. Михаил отлично знал эти принципы. Они были вплетены в его мозг и прочно осели там, несмотря на все проблемы с головой. Но чего он не мог понять, так это то, каким образом Александра с помощью принципов может оправдать убийство. Николас создал Триединство Божества на основе трех истин: терпение во всем. Честность и последовательность во всех делах. Вера в силу судьбы. Михаил повернулся и встал лицом к лицу с Александрой, достаточно близко, чтобы до ее ноздрей дошел запах гниющей плоти, увязшей в складках его плаща. «Ты ведь даже ничего не план полагала из того, что Николас план полагала?» — переспросила Александра и рассмеялась. Она постоянно исправляла его ошибки. А то, что Михаил соединил в одном слове два слова с похожими значениями, говорило лишь о том, что она, Александра, одарена гораздо богаче, чем он, Михаил. Вряд ли у этого бывшего шиза хоть когда-нибудь получится так говорить с народом Аляски, как говорит она, богиня Александра. Но у Михаила были более обстоятельные планы. Воины ведутся не словами, а оружием, и он это хорошо знал. Он держал Александру за плечи, полностью уверенный в том, что она ощущает запах смерти, все еще держащиеся в складках его плаща. Он хотел, чтобы она почувствовала к своему преступлению такое же отвращение, какое чувствовал он. То, что ты совершила, невосс. Он подождал, пока его мозг найдет нужное слово. Невосполнимо, неисправимо. Он подождал, не поправит ли его Александра, но она промолчала. Наконец она сбросила его руки. Да, произнесла она. Эволюцию не остановить. Ты прав. Но Михаил имел в виду другое, и она знала об этом. Взглядом он следовал за Александрой, когда она подошла к шкатулке, щелкнула замками и открыла ее. Он знал. Сейчас она достанет тампу с кровью Ньюто и примет, задержав ее перед глазами, нудеть про свою эволюцию. Он вдохнул, задержал дыхание, выдохнул. На каждый этап упражнения по три секунды. Поглаживая ампулу кончиками пальцев, она явно дразнила Михаила. Мы же можем это сделать вместе, сказала она. Ты и я. Я никогда не стану таким, как ты, глухо отозвался Михаил. Он подошел близко, достаточно близко для того, чтобы одним движением разбить, уничтожить эту ампулу, если захочет. Захочет или нет, позволит ли той части мозга, где поселилась безумие и хаос, выиграть битву у здоровой части? Ты просто не понимаешь суть процесса, и начал он и сделал паузу. Дожидаясь, пока по вагонам его мысли рассядутся пассажиры, слова. Александра же не собиралась проявлять терпение и дожидаться. Вера в судьбу, вечный принцип, заявила она таким тоном, будто искусство манипулирования, которым она владела и было рукой этой самой судьбы. А что ты сделаешь с теми? Кто не будет соответствовать твоим стандартам, что произойдет с теми, чье состояние с каждым днем будет ухудшаться, даже если сегодня они и годятся для эволюции? Несколько лет подряд он пытался убедить Александру, что те изменения, которые в ней произошли после коррекции ДНК, изменили ее не в лучшую сторону. Те последовательности в цепях ДНК, которые она импортировала из крови Ньюта, сделали Александру высокомерной, и ее высокомерие входило в помещение задолго до того, как на пороге появлялась она сама. То, что она приобрела, она называла даром. Для него же это было проклятие. Жажда власти, которую проявляли ученые прошлых поколений. Но Александру было не сmutить. У каждого свой дар, и они различаются, сказала она. Только потому, что твой дар, он вдруг закричал. Жизнь есть главный дар. Я вернул себе свою жизнь, а то, что ты делаешь, это чистый эгоизм. Половину населения ты оставляешь за пределами своих планов. Он замолк, увидев, как Александров вновь достает из шкатулки ампулу и вновь принимается ввертить ее в пальцах, словно это игрушка. Если только, если только в ампуле нечто иное, нечто из того, что он не вполне понимает, но с другой стороны понимает на все сто. Его мысли воспарили, он словно прозрел. Двинувшись к двери и избегая встретиться глазами с Александрой, Михаил сказал: «Прости, я немного не в себе, переживаю из-за Николаса. Я, пожалуй, я отправлюсь в паломничество, чтобы все обдумать, а когда я вернусь, мы поговорим. Паломничество?» Фаломничество – это когда ты исчезаешь на целые недели, не сказав, где ты и что с тобой. Она вернула ампулу в шкатулку. Похоже, даже усмехнулась. Но выражение превосходства на ее лице не смутило Михаила. Он понял, как мало она знает, да еще и не догадывается об этом. Николас был замечательным человеком, который спас мою жизнь. и я должен чтить его память так, как могу. Потом поднял капюшон и спросил, «Ты будешь обращаться к людям?» «А разве не я это делаю всегда?» — парировала Александра. Жители Нью-Петербурга любили эту женщину, доверяли ей, боготворили ее. Но они были дураками, все. без исключения, хотя и она не так уж ловко ими манипулировала, как ей казалось. Она быстро оглянулась на шкатулку из красной кожи, в которой содержалась ампула с начертым на ней именем Ньюто, хотя число, число принадлежало совсем другому человеку. А четыре. Номером А четыре был дорогой Чак. Как его звал Николас. А четыре не был лекарством, обеспечивающим исцеление. Александра не знала того, чего не знала.